Глава вторая. События при жизни сыновей Ярослава I. 1054-1093 годы. Линии Рюрикова рода Изяславичи и Ярославичи. Распоряжение последних насчет своих властей. Движение Ростислава Владимировича и гибель его. Движение Всеслава Полоцкого и плен его, нашествие половцев, поражение Ярославичей, восстание киевлян и бегство великого князя Изяслава из Киева, возвращение его и вторичное изгнание, вторичное возвращение Изяслава и смерть его в битве против обделенных племянников. Характер первых усобиц. Княжение Всеволода Ярославича в Киеве. Новые движения обделенных князей. Усобицы на Волыни. Борьба с Всеславом Полоцким. Смерть великого князя Всеволода Ярославича. Печальное состояние Руси. Борьба с Половцами, торками. Финскими и литовскими племенами, болгарами, поляками. Дружина Ярославичей. По смерти Ярослава I княжение целым родом надолго утвердилось в Руси. В то время области, занятые первыми варягами русскими князьями, разделялись между двумя линиями или племенами Рюрикова рода. Первую линию составляло потомство Изеслава, старшего сына Владимира Святого. Мы видели, что этому Изяславу отец отдал полоцкое княжество, волость деда его по матери Ругволда. Изеслав умер при жизни отца, не будучи старшим в роде или великим князем. Следовательно, потомство его не могло двигаться к старшинству, менять волость. И потому должно было ограничиться одной полоцкой волостью, которая утверждена за ним при Ярославе. По всей вероятности, отвага Бречеслава всего более содействовала тому, что Ярослав – согласился оставить Полоцкое княжество в его владении. Вторую линию составляло потомство Ярослава Владимировича, которое и начало владеть всеми остальными русскими областями. По смерти Ярослава осталось пять сыновей. Старший из них, Изислав, стал, к прочим братьям, «в отца» место. Младшие братья были Святослав, Всеволод, Вячеслав, Игорь. У них был еще племянник Ростислав, сын старшего Ярославича Владимира. Этот Ростислав также вследствие преждевременной смерти отца не мог надеяться получить старшинство. Он сам и потомство его должны были ограничиться одной какой-нибудь волостью, которую даст им судьба или старшие родичи. Ярославичи распорядились так своими родовыми властями. Четверо старших поместились в области Днепровской, трое на юге, Изеслав в Киеве, Святослав в Чернигове, Всеволод в Переяславле, четвертый Вячеслав поставил свой стол в Смоленске, Пятый, Игорь, во Владимире Волынском. Место летописи о распорядке между сыновьями Ярослава I нуждается в объяснении. Здесь прежде всего представляется вопрос. Ярослав делает завещание, чувствуя близость смерти. Прямо говорит «я умираю». Делает завещание перед всеми сыновьями. И между тем, этих сыновей кроме Всеволода, нет при его кончине и погребении. Это сомнение из самого рассказа летописца может разрешиться таким образом, что хотя Ярослав и чувствовал приближение кончины, однако находился еще не в отчаянном положении, был довольно крепок для того, чтобы отправиться в Выжгород, и здесь уже разболеся велми. Следовательно, сыновья его могли отправиться в свои прежние волости даже хотя бы для того, чтобы распорядиться там относительно переезда в новые волости, доставшиеся им по последнему отцовскому распределению. Другое затруднение. В некоторых списках пропущено, что Игорь получил от отца Владимир Волынский. Разумеется, есть основания смотреть на это просто как на пропуск — тем более что Игорь в год кончины отца своего не мог быть малолетним он родился по татищеву том второй страница 106 в 1036 году следовательно в 1054 имел 18 лет если б даже кто не захотел верить свидетельству татищева то известно что Игорь умерший через 6 лет в 1060 году был уже женат и оставил двоих сыновей, следовательно, шесть лет назад не мог быть малолетен. В дошедших до нас списках год рождения Игоря не означен. В 1036 году помещено рождение Вячеслава, которое у Татищева помещено под 1034 годом. Рождение Всеволода под 1029. У Татищева — Под 1030 годом. Третье затруднение. Игорь получил Владимир, но при описании кончины Ярославы говорится, что во Владимире был Святослав, а не Игорь. Дело объясняется тем, что Ярослав задолго до смерти своей уже роздал сыновьям волость. Мы знаем, что старший сын его Владимир княжил в Новгороде. Имеем полное право думать, что и другие сыновья получили также волости, но не те, которые были назначены предкончиною, или которые они взяли сами по кончине, если не придерживаться буквально летописного известия. Ясно, что прежнюю волостью Святослава был Владимир, а не Чернигов. Точно так же, как прежнюю волостью Изяслава был Туров, что прямо видно из свидетельства некоторых списков. Но потом, по смерти старшего Ярославича Владимира, Изеслав, как наследник старшинства, получил Новгород. Изяслав был старший сын Ярослава. Но мы видим изначала, что старшие сыновья великих князей обыкновенно сидят в Новгороде. Так Владимир святой посадил в Новгороде старшего сына своего Вышеслава, и когда тот умер, то перевел на его место Ярослава.